Глава 10 с Первая помощь. Пару секунд ничего не происходило, а потом север сорвался с места. В два широких шага мужчина пересек ванную комнату, которая с его появлением вдруг сделалась маленькой и тесной, и опустился на корточки. Большая ладонь легла на то место, на котором я чаще всего сидела, а такой исключительный болван, как Азра, этим местом д у м а е «Не дергайтесь!» — приказал Север в ответ на мою попытку вывернуться. Кельвин запустил регенерирующее заклинание, прежде чем осмотреть рану. Я застонала. «Идиот! ы р к а его подери! Но какой же идиот этот Кельвин? А еще придворный маг! Палач он! Вот он кто!» «Осколок!» — догадалась я, старательно игнорируя возбуждающую тяжесть и покалывающее тепло широкой ладони, — на своей ягодице. — Да, придется вскрыть рану, чтобы вытащить стекло, заштопать и заново срастить края. Глотая слезы, в перемешку с истеричными всхлипами, я держала обожженную руку под водой и материла палача, который даже не озаботился элементарной первой помощью. Север встал и, выдвинув один из ящиков под раковиной, достал и вскрыл пачку соды, развел в ковшике слабый раствор и повернулся. «У вас сильный магический ожог!» Негромко, словно обращаясь к пугливой белке, заговорил он. «Принцип действия похож на ожог кислотой». Я молча отобрала ковш и опустила покалеченную руку в раствор гидрокарбоната натрия. «Промыть, использовать щелочь, чтобы нейтрализовать агрессивное вещество, обезболить, наложить заживляющую мазь и регенерирующее заклинание, ждать, пока сойдет струб и оценить поврежденный участок». Механическим голосом протараторила я и пояснила. «По словам Уинслоу, перед вами стоит худший из худших артефакторов Поляриса. Уж поверьте, Север, вокруг меня так часто все кипело и взрывалось, что я выучила, как нужно действовать в подобных случаях. Но спасибо за заботу». Некромант сделал одно быстрое текучее движение, оказавшись рядом. «Я не говорил, как меня зовут». Он выглядел так, словно внезапно поймал меня с поличным, и теперь ждал признания. Вот только какого? Память отчего-то стерла разговор Кельвина и Данте об упрямстве своего брата, вытеснила рассказ Уинслоу и с гадкой улыбкой напомнила об эротических фантазиях с накачанным воином. Во сне Север Ума помрачительно хорошо целовался. И не только целовался — — Боги, да он все делал так, что у меня ехала крыша от возбуждения. Тесса как-то очень неуверенно произнес мое имя Север. Как з а в о р о ж е н н а я я смотрела в его лицо, не в силах отвести взгляд от серых глаз, темнеющих прямо сейчас. Север задержал дыхание, облизнул нижнюю губу и качнулся вперед. — Я рассказал Тессе, что она выбрала ваши покои, хозяин. Я вздрогнула, прогоняя остатки оцепенения, и в панике отступила, кося взглядом на некроманта. За те два года, что я изо всех сил пыталась не вылететь из Староградской магической академии в с е искусств, мне очень хорошо удавалось распознать выражение, которое сейчас появилось на лице Севера. Он мысленно считал до десяти, пытаясь взять себя в руки и не сорваться. Спасибо. Уинслоу. С паузой в один медленный выдох проговорил хозяин этого жуткого замка и без предупреждения подхватил меня на руки. — Я могу идти сама, — попыталась взбрыкнуть во мне самостоятельная Тесса. — Сделайте мне приятно, Тесс, просто доверьтесь. Сил возражать уже не осталось, поэтому я молча кивнула, капитулируя перед заботой черного мага с двумя серебристыми клинками в незримых ножнах. Некромант уложил меня в расправленную у Инслоу кровать так, чтобы я оказалась на здоровом боку, устроил пострадавшую руку на м я г к о й точно облако подушке и щелчком пальцев зашторил окна. — Спите, Тесса! — мягко приказал Север наступившем мраке. — Спите! Где-то краешком сознания я успела уловить запах антисептика и угрожающее позвякивание хирургических инструментов — н а спасительная дрема уже накрыла перенервничавшее сознание теплым одеялом. Пробуждение оказалось внезапным и началось с взволнованного голоса Эдварда. — Рычай, ты уверен, что он свалил? — Не дрейфь! — пробасил Верзила. — Я следилку на пороге оставил. Сделать ноги всегда успеем. Послышался нестройный хор скрипа половиц, выразительного чертыхания и шагов подкрадывающихся неприятностей. «Ты только глянь, ушастый!» — п р о б а с и л и прямо над моей головой. «Не рука, а сплошное мясо!» Я резко дернулась, подняла голову и уставилась на собственную руку. Конечность все так же безропотно лежала на подушке и, вопреки ожиданиям, радовала глаз белоснежной повязкой. На всякий случай проверила вторую руку. Вдруг, пока я дрыхла, в спальню забрел бедный голодный драколич, который искал, обо что поточить клыки. Но и левая рука... в ы г л я д е л а вполне себе прилично, если не считать ужасного маникюра и крохотного синяка. Убедившись, что со мной все хоть и в относительном, но порядке, я подняла взгляд, чтобы убедиться, все ли в порядке с мозгами двух неучей. «Доброе утро, т е с а хором пропели лыбящиеся парни, и в комнате воцарился хаос. Рычай плюхнулся на кровать, отчего та пришла в дикое волнение — и меня пару раз ощутимо подкинуло вверх на волнах перины. Эдвард же включил функцию «хозяюшка» и принялся выгружать из прихваченной корзинки салфетки, бутылочки, фрукты и книги, судя по страстным обложкам, крайне губительные для моего перевозбужденного либидо. Все д е й с т в о сопровождалось крайне эмоциональным рассказом. «Тесса, хорошо, что ты в кровати, а то упала бы от новостей. Тут у нас такое...» В замок нагрянул нынешний глава рода, Север Праймус. Это правда, ты и так уже знаешь. Можно даже сказать, лично поприветствовала хлебом с о л ь ю Точнее, едва не пришибла стрелой в голову и отсалютовала дюсаками. Мрачно исправила я Эдварда, садясь повыше и цепко хватая з а в е р н у т ы й в хрустящую бумагу трехслойный бутерброд. — О, мы в курсе. кивнул Эдвард, заботливо расстилая на крахмаленную салфетку на моих коленях. «Это было восхитительно!» «Глупо!» закончил рычай, с ц а п о в из корзинки огромное яблоко. «Фофический е фофо-убифа!» «Фофо-софифактором!» согласно кивнула я, активно работая челюстями. Эдвард упер руки в бока и смерил нас таким зверским взглядом опытной воспитательницы, что мы с рослым рычаем предпочли заткнуться и переваривать в тишине. а переваривать было что». Со слов Эдварда, разбуженного нашей дракой одним из первых, беловолосый воин около часа сидел в спальне, точно коршун, контролируя каждый стежок Уинслоу, наложенный на рану. Эда, выразившего желание помочь с ожогом, выставили за дверь дружелюбным пинком. «А я, между прочим, хотел пожертвовать для тебя банку со своими лучшими личинками». — возмущался Эдвард, демонстрируя банку с этими самыми, которые лучшие. Вид белых личинок, копошащихся в куске чего-то гнилого и мерзко пахнущего, заставил меня позорно сбежать в туалет, а чувствительный к подобным картинкам желудок отдать обратно уже наполовину проглоченный бутерброд. Поэтому дальнейшие новости рассказывал уже Рычай, причем в ванной, откуда я пока не решалась выходить. «Я-то проснулся уже после, когда этот уже закончил с тобой, и точно ледяной демон промчался по замку», — басил Верзила, перегораживая своей фигурой дверной проем от проникновения сердобольного Эда с подозрительными притираниями на ранку. Судя по интонации глубокого ужаса и благоговения, нарычая, Север также произвел неизгладимое впечатление, и не только на него. Из морга восстали дремавшие там жмурики, и спешно принялись устраивать прибывших вместе с хозяином гостей на втором этаже, что, естественно, очень-очень-очень не понравилось обитавшим там призракам. Сперва призрачные дамы нашли севера и принялись скандалить, но тот обманчиво мягко предложил родственницам убраться на... Со слов рычая это был чердак, но длинная пауза, в которую собеседник вспоминал, И хихиканье Эдварда, доносившееся из спальни, давало невероятный полет для фантазии. Возмущенные призраки не растерялись и устроили забастовку. Точнее, сперва они устроили коллективный вой со слезами и причиталочками неблагодарные проправнуки. Но плач легко заглушил храп пяти десятков, устроившихся в замке воинов, и покойные жены некромантов пошли ва-банк. Что конкретно начудили мертвые дамы, я так и не узнала. обмен новостями прервался. Эдвард все же умудрился найти щель между фигурой приятеля и дверным проемом и сунул в прореху сперва руку, а затем и свою улыбающуюся физиономию. ю т е с держи! На кишочках гюрзы! Убойная вещица!» Я смерила небольшой бутылечек подозрительным взглядом, после чего решила, что на сегодня с меня хватит новостей, и притворилась больной, то есть выставила заботливых некромантов, заперлась, секунду подумала и для пущей надежности заклинила ручку спинкой стула. Надежда на то, что это кого-то остановит, пару секунд постояла в задумчивости, оценивая баррикаду, потом со вздохом махнула на все рукой и свалила в неизвестном направлении. Лень тоже махнула рукой, ну нафиг это разбирать, а любопытство, наоборот, понесло ноги в направлении зашторенных окон. Из-за занавесок пробивались пучки света и звон оружия. Осторожно собрав край плотной ткани здоровой рукой, я выглянула в окно и застыла. Давайте поясню. Магия на континенте присутствует не везде. Ее центр — Староград, а точнее, магическая академия все искусств. От этой точки, расположенной в условном центре человеческих земель — Магия, точно четыре лепестка распустившегося мака, распространяется по четырем сторонам – северный, южный, восточный и западный магические разделы. Четыре великих дома контролируют магов в каждом из пределов, а, по слухам, и не только магов, но и цвет аристократии. Практически вся лужайка перед замком была заставлена палатками военного образца, причем в строгом соблюдении сторон света – и символики магических пределов. Сердцем стоянки стал большой шатер из черной ткани. Ближе всего ко входу в замок расположились южане, палатки цвета молодой травы. Справа пестрели оранжевым цветом жители восточного предела. Слева ярким кровавым пятном встали западники. Дальше всех от входа поставили походные жилища северяне. Их бело-голубые палатки терялись в небольшом подлеске. Но это я заметила мельком, потому что взгляд приковывала группа мужчин, раздетых до пояса. Их вспотевшие тела поблескивали на солнце, улыбки и смех чередовались с сосредоточенной работой клинками или отработкой магического удара. Однако поразили не кубики и не какие-то там трицепсы с бицепсами, а само количество разминающихся воинов, как в настоящей армии. Какого хрена здесь происходит?» Невольно слетела с губ. «Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, если кто-то соизволит вытащить меня из этой кастрюли!» Пробились в сознание знакомые с в а р л и в о й нотки. «Ага, уже бегу и падаю», — с показным раздражением сказала я, все так же вглядываясь в пейзаж за окошком. Из шатра по центру палаточного городка вышел отряд воинов. И я скорее угадала, чем разглядела в крошечной белоголовой фигурке хозяина когти ворона и главного организатора коллективных посиделок на лужайке перед замком. Север уверенно двигался в толпе и отдавал приказы, но на середине пути встал точно суеверный дурак при виде перебежавшей дорогу черной кошки и поднял голову. «Нет, он не мог разглядеть мою любопытную моську, выглядывающую из-за шторки. Конечно же, не мог. Он же всего лишь некромант, а не орел, способный приметить полевку в траве». — А почему замер и стоит столбом, глядя на замок? — Так его, по словам Уинслоу, шесть лет дома не было. Может, он это ностальгирует? — Хотя сомнительно. Такой скорее обратит внимание на трещину в фасаде или отломанное крыло горгульи, присевшей на водосток, чем вот так внезапно предаться воспоминаниям детства. — Тесса! — Аюшки! Я обернулась и без усилий нашла взглядом темницу для Азры. Почему-то в понимании палача, заблокируя артефакт, значило сунуть его в старый казан с трехсантиметровым слоем гари и подгоревшего жира, накрыть все это дело крышкой и крест-накрест связать веревкой. — Не заставляй меня просить! — прорычал артефакт, и казан с мелодичным звоном подпрыгнул. — Даже и не думала, — легко парировала я, упиваясь видом побежденного союзника. «Ты все равно не умеешь извиняться, а я прощать». Азра выдал несколько крепких ругательств и обиженно умолк, а я с довольной улыбкой победительницы над вредными артефактами вновь уставилась в окошко. Кто-то из помощников, окружавших командира, положил на его плечо руку. «Север отвлекся от созерцания «не меня», «говорю вам, точно не меня» и отдал короткий приказ». после чего вся эта могучая кучка, вывалившаяся из центрального шатра, разбежалась в разных направлениях. Некроман же в задумчивости постоял на месте еще какое-то время и двинулся к замку. Он шагал так, словно имел претензии к каждому булыжнику на подъездной дорожке. Ветер бросал белые пряди на суровое лицо, дергал одежду, словно умоляя не делать глупостей. «Ой-ой, вот теперь он точно по мою душу!» Благоразумнее всего было кинуться к своему единственному защитнику, запертому в казане. Но я почему-то подбежала к ближайшему зеркалу и принялась спешно приводить себя в порядок. Пижамные штаны с прорехой на бедре, из которой виднелась повязка, были пинком отброшены в угол. Туда же улетел вверх многострадальной одежки. Вытащив из чемодана простые брюки, я с сожалением кинула их обратно». т а к и носить что-то обтягивающее, когда бедро и так пульсирует от боли, не самый лучший вариант. А вот легкомысленное платье в цветочек с юбкой солнцем — это то, что доктор прописал. «Кто прихорашивается? Я прихорашиваюсь? Ну что за бред?» «Знаю, что вид полуголых мужчин на лужайке мог ввести вас в некое заблуждение. Но поверьте, Тесса, на улице не так жарко, как могло показаться». резко обернулась, проверила стул, который все так же стойко подпирал дверь, и только после этого соизволила обратить свое драгоценное внимание на ухмыляющегося Кельвина. Подтверждая озвученное замечание, некромант стоял в свитере и плотных штанах, а на согнутой руке было перекинуто черное кашемировое пальто. Вид утепленного некроманта немного охладил майор в е н и я щеголять в платье, но я решительно скрестила руки на груди и с вызовом уставилась на собеседника. Тот все понял верно и сразу перешел к делу. «Тесса, я заскочил, чтобы извиниться за свое вчерашнее давление на вас». Выглядел при этом Кельвин как человек, который за всю свою жизнь так и не о в л а д е л даром приносить извинения, поэтому я с куда большим интересом заглянула в интригующий своей тьмой провал за его спиной и уточнила, «А куда ведет эта лестница?»